Инновации ради стабильности. Светлана Можаева. Генеральный директор сети магазинов «Фамилия». Мы живем в эпоху постоянной турбулентности, связанной как с геополитическими потрясениями, так и со стремительным технологическим прогрессом. То весь мир трясет из-за пандемии, то происходят локальные или мировые изменения на фоне противостояния глобальных интересов. Гонка технологий только усиливает нестабильность. Поэтому бизнес-структуры не могут оставаться статичными. Постоянные перемены в окружающем мире требуют изменений внутри организаций. То есть, никакого противоречия между инновациями и стабильностью не существует. Наоборот, равновесие между ними играет ключевую роль. Поэтому я скорее склонна говорить об инновациях ради стабильности. Инновации в классическом смысле означают не только технологические и информационные изменения, но и процессные, методологические, структурные. Эти изменения направлены на улучшение эффективности бизнеса и являются неотъемлемой частью его эволюционного развития. Без инноваций и трансформаций, приводящих к эволюционному развитию. У бизнеса нет будущего. Более того, без изменений рано или поздно пошатнется и сама стабильность. Баланс должен быть таким, чтобы внедрение инноваций, как революционных, так и эволюционных, не нарушало устойчивость базовых функций бизнеса. При этом необходимо учитывать жизненный цикл и размер организации разным компаниям, молодым и зрелым, маленьким и крупным, необходим разный подход. Когда предприятие только зарождается, оно само по себе является инновацией. Производя новый продукт, который должен найти свое место на рынке, не обойтись без драйва предпринимательства, гибкости, нововведений и креатива. Я бы даже сказала, что новичок не имеет права на стабильность до тех пор, пока не выстроит скелет своего бизнеса и не достигнет такой точке развития, в которой можно считать бизнес состоявшимся. Вот тогда можно притормозить и стабилизироваться. Если сравнить развитие бизнеса с восхождением на вершину, то не стоит бесконечно бежать в гору. Можно на полном ходу упасть с обрыва или не заметить тупик, откуда будет сложно выбраться. В какой-то момент нужно притормозить и осмотреться. Правильной ли дорогой мы идем, или стоит поменять направление. Для больших бизнесов нужна иная стратегия. Чем крупнее становится компания, тем важнее для нее фактор стабильности, потому что масштаб и цена ошибки при внедрении инновации кратно возрастает. При этом речь идет не о революционном, а об эволюционном типе инноваций, приводящим к улучшению ранее действующих механизмов функционирования бизнеса. Например, в сети «Фамилия», где 430 магазинов и порядка 2 миллионов активных единиц складского учета, недостаточно продуманное решение о незначительном изменении алгоритма распределения может привести к многомиллионным убыткам. В большой компании любая инновация, как правило, затрагивает множество процессов и технологий. Здесь нужно учитывать десятки нюансов. Взаимодействие между различными IT-системами закупок, складов и магазинов, розничные технологии и обучение персонала, юридические аспекты и риски различных пользователей информации в лице сотрудников, клиентов и государственных органов. И если проект недоработан, то маленькая ошибка может парализовать огромный бизнес, Большая машина забуксует на мелком камешке незначительного изменения. В то же время, инновации критически важны для крупной компании, в которой нужно уметь рисковать не только ради того, чтобы иногда пить шампанское, одерживая новые победы, но и чтобы не допустить стагнации и увядания бизнеса. Мы живем в постоянно меняющейся внешней среде. И если ничего не менять внутри организации, то очень скоро можно отстать от конкурентов. Например, роботизация и автоматизация процессов стратегически необходима для поддержания эффективности и развития компании на фоне ярко выраженных трендов роста стоимости труда и дефицита кадров. Мы в фамилии считаем точками роста роботизацию части закупочных функций, а также применение искусственного интеллекта при планировании алгоритма закупок и распределении товара по магазинам, сборе и анализе больших данных, роботизации складских операций. Мы серьезно относимся к развитию, поэтому у нас работает проектный офис, координирующий внутри компании различные команды, которые реализуют действующие проекты и собирают новые идеи. Именно большие, зрелые компании часто становятся локомотивами инноваций и технологического прогресса в своих отраслях благодаря накопленному опыту и финансовым возможностям, позволяющим инвестировать в будущее. Но нельзя недооценивать и стартапы, выводящие в мир уникальные новые продукты. Примеров таких стартапов мы знаем множество. Apple, Tesla, SpaceX, Uber, Grab или прочие стартапы, преимущественно из IT-сферы, возникающие из ниоткуда и через пару лет, приобретаемые за деньги теми же гигантами мировой индустрии, которые ищут идеи для своих инноваций по всему миру. Таким образом, инновации и стабильность нельзя противопоставлять друг другу, они идут рука об руку. Инновации обеспечивают повышение эффективности процессов, улучшение качества продукции и управления. Без инноваций, которые являются двигателем, эволюционных процессов, так необходимых для адаптации к изменениям окружающей среды, компании рано или поздно умирают. Однако бездумное введение новшеств и революционных изменений может лишить компанию стабильности и разрушить сам бизнес. Поэтому важен баланс между стабильностью и инновациями, от которого напрямую зависит продолжительность и качество жизни компании.